а то, что на Тверской ювелирный магазин дочисто обобрали. «Да ну! Вот тебе и да ну. «И много взяли, господин начальник?» «Да говорят, тысяч триста!» «Ишь, черти!» И в голосе Васьки послышалась зависть. «А как ты полагаешь, Васька, чьих рук дело?» Васька подумал и сказал. «Никто другой как...» «Как Серёжка Кривой». «А кто это Сережка Кривой?» «Неужто не знаете?»